потянулись хмурые дни со снегом и легким морозцем. Со дня смерти Сержа миновал ровно год, и Тася сняла траур. Черное платье ужасно ей надоело, но первая же примерка ее прошлогодних платьев для выхода привела в уныние. Тая не влезала ни в одно. — Так должно быть, — успокоила ее матушка, — после родов все полнеют, Ну что же делать? Уже завтра я хотела поехать на обед к Лизе не в трауре. Затянись потуже корсетом, посоветовала Алена Ильинична. Да куда туже-то, — Встряла горничная. Чуть кости не переломали, так затянули талию. Придется раскошелиться на новые туалеты. А на завтра какое-нибудь платье расставить? Вздохнула Алена Ильинична. Таси хотелось плакать от своего бессилия и сделать так, чтобы ее семья ни в чем не нуждалась, чтобы в доме был достаток, чтобы не штопать чулки и нижнее белье, чтобы нанять для сына, когда придет время, хорошего гувернера, выписать его из-за границы, как это делают многие семьи. Но это лишь мечты, несбыточные мечты. Единственное, что может выправить положение, — это замужество. Михаил богат, но он не свободен, а другого мужа, пусть трижды миллионера, ей не надо. Замкнутый круг. А вскоре случилось чудо, о котором потом долго не утихали разговоры по всей губернии. Ближе к полудню, к парадной двери, подъехала карета — и из нее вышел солидный человек в сюртуке и цилиндре. Он чинно поднялся по ступеням лестницы. Матрена, увидев незнакомца из окна столовой, выскочила открывать ему дверь. — Могу ли я видеть Таисию Петровну? — спросил господин. — Извольте. Как о вас доложить? — ответила Матрена, принимая от него цилиндр и перчатки. Господин назвал свою фамилию и добавил. «Скажите, что прибыл поверенный в делах покойной госпожи Мещериновой!» Время было раннее, и Тася удивилась визиту незнакомца, но тут же приказала проводить господина в гостиную. Ее донимало любопытство, что нужно от нее поверенному покойной старухе. Господин Величественно вплыл в гостиную, представился хозяйке и тут же извинился. Я приехал издалека и сегодня же должен отбыть обратно, поэтому прошу меня простить за столь ранний визит. — Не извиняйтесь, — мило улыбнулась Тася. — Проходите, садитесь. — Чему обязана? — Это я обязан вам сообщить, что вы являетесь наследницей всего состояния госпожи Мещериновой. Это известие настолько поразило Тасю, что она вскрикнула от изумления. «Этого не может быть!» «Отчего ж не может?» — усмехнулся господин. «Я не имею никакого отношения к госпоже Мещериновой!» Поверенный улыбнулся. Эта женщина засомневалась, по адресу, ли он пришел, и сразу проникся к ней симпатией. «Ошибаетесь! Вы имеете к моей покойной клиентке самое непосредственное отношение!» «Вы ее родная правнучка!» Тася смотрела на поверенного огромными от изумления глазами. «Дело вот в чем. Сама Мещеринова о вас никаких сведений не имела. Она лишь предполагала, что у ее внучки должны быть дети. Вот и оставила все свое состояние ее первенцу. Разыскать наследника мы должны были только после смерти Мещериновой». «Видите ли, она на вашу матушку, Алену Ильиничну, была в страшной обиде, поскольку та вышла замуж против ее воли. Она не желала, чтобы наследство уходило из семьи. «Понимаю. Но найти вас нам не составило большого труда. Как видите, не прошло и двух месяцев со дня ее смерти, а я уже здесь». Вот документы на все имения, движимое и недвижимое имущество, счета в банке. Все это принадлежит вам.